Глава 22 Через три дня Скафлок стоял на морском берегу, наблюдая, как подземный житель выводит лодку Маннана из грота, где она была спрятана. Серебристый корпус этой изящной скорлупки казался слишком хрупким для открытого моря. Мачта была инкрустирована слоновой костью, а парус и такелаж расшиты пестрыми шелками. Носовая скульптура из золота изображала танцующую фант. Да и сама она пришла проводить их в путь. С остальными детьми богини Дану Скафлок уже попрощался раньше. Теперь, в сером холодном тумане раннего утра, берег был пуст. Морость блестела росой на волосах Фанд, И когда она желала Майнанану доброго пути, ее глаза, казалось, стали еще темнее и глубже. «Да сопутствует тебе удача», — сказала она ему. «Возвращайся скорее к зеленым холмам Эрио». И золотым дорогам страны вечной юности. Мой взор будет обращен в море. Мой слух по ночам будет ловить рокот волн, чтобы скорее узнать о возвращении твоем, Маннанам. Скафлок стоял в стороне и думал о том, что ведь и его также могла бы провожать Фреда. Обращаясь к самому себе, он сказал такую вису. Пропадает парень, покинут подругой. Добрым словом дело в дорогу не проводит. Хлопьев пены хладной холоднее дело, но суженое сердце позабыть не смеет. «Ну что ж, пора в путь!» — сказал Маннанам. Они со скафлоком спустились в лодку по маленьким сходням и подняли яркий парус. Человек сел к Кормилу, а бессмертный натянул струны на арфе и запел. Ветер, ты бродяга старый, Океанов ты жилец. На мои откликнись, чары, Прилетай же, наконец, А холмов, где дом уютный, От бушующих морей. Ветер южный нам попутный, Прилетай и парус взвей, Ветер, прилетай скорей, Ветер, прилетай скорей, Ветер, прилетай скорей. «Ветер, прилетай скорее Откликнувшись на его пение, поднялся ветер. Он стал крепчать, и скоро лодка понеслась, рассекая зеленые волны, которые осыпали их лица солеными брызгами. Лодка Маннана была не менее ходкой, чем суда эльфов. И вот уже на краю водоема серые тучи слились с серой полоской земли. «Сдается мне, чтобы приплыть в Йотунхей, мало просто держать на север», — сказал Скафлок. «Верно», — ответил Маннанон. «Для этого нужны особые заклинания, а пуще того крепкие руки и отважные сердца». Он, прищурившись, посмотрел вдаль. Ветер взъерошил волосы вокруг его лица которое было одновременно суровым и веселым, напряженным и спокойным. — Над миром людей пронеслось уже первое дыхание весны, — промолвил он. — э эта зима была самой жестокой за последние столетия. Видно, дело в том, что у йотунов прибыло сил, а мы плывем прямо в их вечные льды. Маннанон оглянулся на Скафлока. Мне давно было пора отправиться на край света, разве я не повелитель моря-океана? Не следовало мне откладывать это путешествие, а идти бы туда еще в те времена, когда племена богини Дану были богами полными сил. Даже асы, которые все еще боги, не без потерь возвращались после своих приключений в Йотунхейме. Что до нас с тобой... Не знаю, не знаю. А потом храбро добавил. Я плыву, куда я хочу. И пусть не будет вот в девяти мирах, которые бы не взрезал киль лодки Маннана на Маклера. Скафлок, погрузившись в свои раздумья, молчал. Лодка слушалась руля, как живое существо. Ветер пел в снастях, и водная пыль радужной вуалью окутывала скульптуру фант на носу. Было холодно, но солнце дробилось на волнах, как на гранях алмаза, а волны с шумом катились под голубыми небесами, по которым ветер гнал белые облака. кормило дрожало узко скафлока в руках. Он будто против воли почувствовал всю свежесть этого утра. Тогда он тихо сказал такую вису. «Весь пронизан ветром, веющим над морем. Ярок день и ясен ярость волн мила мне». Был бы ты рядом, был бы я обеспечен. Милая, за морем меня ль позабыла. Манна наскленула на него: "Если не позабыла, то больше не о чем и мечтать. Тогда стоит попробовать вернуться из похода живым". Скафлок покраснел от злости. "Мне не нужен спутник, который боится смерти", огрызнулся он. «Тот, кому не для чего жить, не слишком опасен своим врагам», — ответил маннаном Он снова взялся за арфу и запел одну из старинных военных песен, которые были в ходу у Сидов. Странно звучало это пение среди безбрежности волн, ветра и неба. На мгновение Скафлуку привиделось, что перед ним, точно в тумане, показался отряд, готовый к битве. Солнце вспыхнуло на пернатых шлемах и наконечниках копий взымавшихся точно лес, знамена развивались по ветру, рога трубили и боевые колесницы с грохотом проносились в небе. Они шли под парусом почти что три дня и три ночи. Ветер был все время попутный, и лодка ласточкой летела по волнам. Сменяя друг друга на вахте, Скафлок и Манна-Нанан спали, укрывшись под фердоком, ели вяленую треску, сыры и сухари опили морскую воду, опресненную заклинаниями. За все время пути они обменялись всего несколькими словами. Скафлок был не в том настроении, когда хочется беседовать, а Маннонну вполне хватало собственных размышлений. Но тяжкий моряцкий труд сблизил их. Они прониклись друг к другу еще больше симпатией и часто их голоса согласно звучали в тех могущественных песнопениях, которые должны были им помочь добраться до Йотунхейма.